Глава 52. Если время будет и дальше нести с такой скоростью, меня это не устраивает. До 30 лет еще куда не шло, но после, прав умный БГ, не успели все разлить, а полжизни за кормою. Только вчера был лютый холод, зимище из самых свирепых, а сегодня, я в негодовании смотрела на улицу, распрямляя садбинные плечи, сегодня март. Мужчины идут по улице с идиотскими букетиками в руках. Женщины алчно разглядывают витрины. Может, придет? Новый год, например, он ведь не пропустил. На лестничной клетке кто-то громко разговаривал. Мы с Шумахером подкрались к двери на цыпочках, и я, как значительно более высокая, прильнула к глазку. Иринина квартира была раскрыта нараспашку. Из нее высовывалась половина Аркадия с сигареткой в зубах. Половина беседовала с высоким, тощим человеком, безо всякого букета, но я все равно была счастлива и отворила дверь. Букет оказался спрятан под курткой, смятые тюльпаны, красно-черно-желтые внутри, и листья у них пахнут, как стручки молодого гороха. «С праздничком!» — басом сказал Аркадий и захлопнул дверь, за которой миролюбиво повизгивала какая-то женщина. «Ты прости меня, дурака ревнивого!» — попросил Вадик. Аркашка мне все объяснил. Я вот только не понимаю, зачем он тебе вдруг понадобился. Так расстроилась, что он тогда уехал. У него документы важные. Остались от Эмилия Сергеевича, — пояснила я, безуспешно пытаясь поднять тяжелые головки тюльпанов. Не думаю, что там сохранились документы. Марина, жена Аркашина, генеральную делает. Я выскочила из квартиры. Дверь открыла Марина, худенькая блондинка в джинсах. Руки у нее были мокрые и грязные. Из бывшей комнаты Эмилия Сергеевича, голосом не смешного, но самовлюбленного сатирика, громко кричал телевизор. «Я ваша соседка, Аня!» — зачем-то стала показывать на дверь своей квартиры. «Мне обязательно нужно попасть в комнату Эмилия Сергеевича, там могли остаться важные документы». Марина повела меня в комнату. Аркадий грыз семечки, умело сплевывая шелуху на желтые листы. Я подскочила к Аркадию и выдернула листы прямо из-под его носа. Шелуха просыпалась на только что вычищенный ковер. «Извините», — бормотала я, — «это правда очень важно». «А у него тут много таких было», — сказал Аркадий, почесав пузо. «Я уж часть-то выкинул. Вот все, что остались». Он протянул мне еще одну стопочку, вынув ее из секретера.